Глава 10. Защита от влияния. Кто не хочет, чтоб его поглотила пучина, должен научиться плавать. Генрик Сенкевич. Что меня поражает в этом мире – это бессилие силы. Из двух могучих факторов – силы и ума – сила, в конце концов, всегда остается побежденной умом. Наполеон I. Универсальная техника защиты. Знание есть сила. Сила есть знание. Фрэнсис Бэкон. Сильнее всех владеющий собой. Синека младший. Далеко не всякое влияние требует защиты от него. В предшествующих главах приведено множество примеров созидательного скрытого управления, приносящего пользу адресату. Нужно уметь защищаться от манипуляций и других опасных влияний. Поэтому основная задача этой главы – дать систему защиты от манипулирования. Впрочем, все, о чем говорится, здесь относится к любому негативному виду влияния. Материал предыдущих глав книги показывает, что при большом многообразии приемов влияния все они строятся по одной универсальной модели, представленной во главе 2. Смотрите рисунок 2.1. Знание модели влияния позволяет выстроить надежную защиту от любого вида. Осуществить защиту можно, следуя приводимый ниже универсальный блок схеме. Смотрите рисунок 10.1. Рассмотрим каждый блок этой модели. Блок «Не давайте информации о себе». Это первый шаг в противодействии влиянию. Именно информация об адресате воздействия облегчает инициатору поиск приемов влияния на него. Лишите информации о себе, своих слабостях, особенностях, привычках, предпочтениях, желаниях, обо всем том, из чего манипулятор выстраивает вовлечение в контакт, Находит мишени воздействия, формирует фоновые факторы и побуждение к действию. Благоразумные люди стараются не демонстрировать не только свои слабости, но и свои достижения, дабы не вызывать зависть, которая подчас подвигает завистников на неблаговидные действия. У тех, кто пользуется этим правилом, есть устойчивое убеждение в его высокой эффективности. В шутливой форме эта мысль отражена в пословице «Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами». Блок «Осознайте, что вами управляют». Главным признаком манипулятивного воздействия на человека является возникшее вдруг у него чувство неудобства, внутренней борьбы. Не хочется делать, говорить то, чего от него ждут, а отказать неудобно, иначе он будет плохо выглядеть. Почувствовав подобное неудобство, следует насторожиться и спросить себя, почему оно возникло. Другими признаками могут быть вдруг возникшие чувства вины или опасности. Вы можете ощутить, что какому-то человеку оказывается что-то должны или что зависимы от какого-то обстоятельства, чего не было до встречи с этим человеком. Все это должно не просто насторожить, а мобилизировать вас для отпора. Отпор вы дадите чуть позже. О возможных его видах мы сейчас поговорим, а пока достаточно сказать себе «стоп», «манипуляция» или что-то в этом роде, но обязательно содержащее слово «манипуляция». Именно оно, как показал опыт, действует отрезвляюще, Вы осознаете, что имеет место игра с вами, нарушение вашей независимости, насилие над вашей личностью. Перед вами кукловод, желающий сделать из вас марионетку, послушную его замыслом. Этого осознания вполне достаточно, чтобы взять себя в руки и защититься. Тем более, что в вашем распоряжении способы защиты.